Глава 9 Смерть Белега Белег искал Турина среди погибших, дабы придать прах земле, но так и не тоскал. Тогда понял он, что сын Хурина жив и уведен в Ангбан. По неволе оставался Белик в Баренданвет, пока не исцелились его раны. А когда отправился он в путь, почти не надеясь дознаться, куда ушли орки, и нашел их следы близ переправы Тайглина, там орки разделились. Одни двинулись вдоль окраин Бретильского леса к Броду в Бретях, А прочие свернули на запад и ясно стало берегу что надо догонять тех которые спешат прямиком Вангбанд и направляются к перевалу Анах потому прошел он дальше через Димбар и поднялся к перевалу Анах в горах ужаса эрет горгород и оттуда к нагорьям Таурнуфуин Лесу под покровом ночи, средоточию страха и темных чар, морока и отчаяния. В этой недоброй земле Белега застала ночь, и случилось так, что увидел он слабый отблеск среди дерев. И, пойдя на свет, обнаружил эльфа, спавшего под раскидистым сухим деревом. В изголовье его стоял светильник, с которого соскользнул покров. Белик разбудил спящего и разделил с ним лембос, и спросил, что за судьба привело его в это гиблое место, и тот назвался Гвиндором, сыном Гуэлина. Скорбя взирал на него берег» ибо Гвиндор превратился ныне в сагбенную, робкую тень своего былого обличья и былой удали. В битве бесчетных слёз этот знатный эльф из Нарготронда пробился к самым вратам Ангбанда и там был взят в плен. Захваченных Нолдор Моргат редко предавал смерти ибо Нолдор искусны были в горном промысле, умели добывать руды и драгоценные камни. Потому не убили Гвиндора, но отправили в копе севера. Эти Нолдор владели множеством феоноровых светильников. То были кристаллы, оплетенные сеткой из тонких цепочек, и сияли те кристаллы, не угасая, внутренним голубым светом, что чудесным образом помогал отыскивать дорогу в ночной темноте или в туннелях. Тайна светильников эльфам была неведома. Так многие из эльфов-рудокопов спаслись из мрака рудников, сумев проложить путь наружу. Гвиндер же получил короткий меч,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 От Гвиндера Белек узнал, что небольшой отряд орков впереди них, от которого беглец спрятался, не ведет с собой никаких пленников и движется быстро. То верно, Авангард спешил с сообщением Вангбанд. При этом известие отчаялся Белек, ибо предположил, что след, свернувший на запад за переправой Тейглина, оставила войско более многочисленное, которое, как водится у орков, задержалось разграбить окрестные земли, промышляя еду и добычу. А теперь, чего доброго, возвращается Вангбан через узкую землю, протяженную теснину Сириона гораздо дальше к западу. Если так то единственная его надежда состояла в том, чтобы вернуться к броду Бритях, а оттуда идти на север к острову Тол-Сирион. Но едва Белик принял решение, как послышался шум. Это приближалось через лес с юга огромная армия. Схоронившийся в ветвях дерево,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 Тогда Белик открыл Гвиндору, что привело его в таурну Фуин, Гвиндер же попытался отговорить смельчака от его затеи, уверяя, что и Белик попадет в руки врагов и разделит с Турином боль и муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы и, отчаявшись сам,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 и расставили поверху волков часовых. И предались они пьяному разгулу, и набили животы, награбленные снедью, и, поиздевавшись над пленниками, большинство забылось пьяным сном. К тому времени день сменился ночью, и сгустилась непроглядная тьма. С запада надвигалась великая буря. Вдали ракотал гром, и Белик с Гвиндером незамеченными прокрались к лощине. Когда в лагере все уснули, Белик взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял четверых волков часовых на южном склоне, одного за другим.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 Турин словно впал в забытье во власти дурманного оцепенения, либо забылся сном от безмерной усталости. Белик с Гвиндером перерезали путы, привязывающие его к дереву, и вынесли Турина из лагеря. Однако слишком тяжел он был. И с ношей своей добрались эльфы недалеко, только до заросли Терновника, высоко по склону над лагерем. Там уложили они спасенного на земь. А гроза, между тем, вот-вот готова была разразиться. И вспышки молний озаряли Тангородрим. Белик извлек меч свой Англохель и рассек оковы Турина.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 Скочил он с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его. И, схватившись противником в мгле, отнял Англохель и зарубил Белега Куталиона, почитая его за врага. Так стоял он, оказавшись вдруг на свободе,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 и осознавая, что содеял. Столь жутким показался лик его в свете мерцающих вокруг молги,